Глава пятнадцатая Прошла обещанная Ниной Петровной неделя. Настю выписывали после обеда, и она тщетно звонила несколько раз Владу. Скорее всего, они с Надей все-таки отправились на Белуху, как и собирались, а значит, на связь брат выйдет еще не скоро. Все бы ничего, у Насти были деньги, на своей карточке и на карточке Влада. Она, не опасаясь, смогла купить билеты в Москву на его средства. Но ключей от квартиры Влад не дал, засуетился в спешных сборах и забыл. А возвращаться домой совсем не хотелось. Настя не смогла бы ответить, от отчего она не желала переступать порог родной квартиры. Наверное, не очень-то родной та стала в последние годы. В больнице с Ником, да даже в палатке, рядом с Балагуром Егором и тем более Владом, Настя ощущала себя больше дома, чем в родной квартире. «Верно», — сказал Ник. Дом и квартира — разные вещи. Накануне Настя спросила Ника, что он собирается делать, когда ее выпишут. Он ответил, что останется поболтаться по Алтаю. настя болтаться среди клещей, змей и сомнительных удобств не хотелось абсолютно. Она решила, что купит билет на самолет, как только получит выписку. Глеб Сергеевич принес выписку и наказывал больше не болеть. Рассказал своими словами все, что написано на бумаге. По всему выходило, что Анастасия веселова здорова необходимо поберечься какое-то время, а лучше всегда, но для волнений причин нет. Нина Петровна прочитала долгую и нудную лекцию на тему «Береги здоровье с молоду», чем-то напомнив Велену, с той лишь разницей, что мачеха была женщиной красивой, обращающей на себя внимание, а Нина Петровна похожа на моль. Ник зашел в палату, излучая отличное настроение. Он бесцеремонно взял Настину выписку, изучил, никто не остановил его, напрочь игнорируя закон о врачебной тайне. Подмигнул медсестре, заставив зардеться пухленькую Анечку, попрощался за руку с Глебом Сергеевичем, взял Настину сумку и, приобняв, подтолкнул ее к двери. — Подожди меня, Стась! — быстро проговорил Ник, направляясь прямо в кабинет к Нине Петровне, держа в руках яркий букет и бумажный белый пакет. По пути он остановился у поста медсестры перегнулся через стойку и продолжил флиртовать с Анечкой, поставив перед ней пакет, а потом скрылся в кабинете заведующей с букетом и пропал там. Настя, присевшая на металлический стул, посмотрела на часы один раз, потом еще раз. На третий когда пошла пятая минута, она встала и решительно двинулась на улицу, махнув на прощание Ани. Ничего страшного. Горно Алтайск, конечно, не Москва, но и не Акемское озеро. Есть интернет, такси, общественный транспорт, гостиницы, кафе, рестораны. Если не получится улететь домой сейчас, можно найти, где переночевать и поесть Немного страшно, скорее не уютно, но на неразрешимую проблему не тянет. Вот торчать под дверями Нины Петровны, пока Ник там любезничает, может, даже в горизонтальной плоскости, не хотелось совсем. Надо возвращаться домой и выкинуть из головы Алтай и все, что с ним связано. В первую очередь Никодима Игнатьевича. На улице стояло самое настоящее лето. Настя пожалела, что надела джинсы, а не шорты она огляделась интуитивно стало понятно где выход телефоны такси лучше спросить у охранников они точно в курсе какая служба пользуется хорошей репутацией там же подождать сумка тяжелая но до проходной донести можно стась далеко пошла ник появился как из под земли настя нестерпимо хотелось съязвить что как то непростительно скоро он справился с ниной петровной парковка в другой стороне мне не нужна парковка прозвучала настя Я вызывала такси. — Зачем тебе такси? Ник широко улыбался, даже посмеивался. Настя начинала злиться. А от этого терялось еще больше. Как же легко было с Вадимом. Не щемило сердце, не хотелось плакать. Его Настя не ревновала, и если бы и увидела с цветами для другой, не придала значения. Или наигранно обиделась, демонстративно дулась бы, притворяясь, что обижена. С Ником же... Несмотря на обиду, Настя больше думала о том, насколько глупо будут выглядеть ее претензии в глазах 32-летнего Никодима. «Домой поеду». «Домой? На такси?» Ник заливистый рассмеялся. «На самолете». Настя сжала губы. «А я думал показать тебе Алтай. Разве тебе не хочется посмотреть, раз уж представился случай?» «Алтай?» Настя вылупилась на Ника, показалось, что он над ней издевается. «По-твоему, это смешно?» «Нет, потому что я не шучу». «Тогда и я не шучу». «Нет, я не хочу больше смотреть на Алтай. Не желаю отличать гадюк от ужей. Я вообще не хочу видеть змей в дикой природе. Да и дикую природу видеть тоже не хочу. Мне не нравится перспектива быть укушенной энцефалитным клещом, заболеть каким-нибудь баралиозом, свалиться с лошади в реку и сломать себе шею, или ногу, если повезет. Я не хочу купаться в ледяной воде». Мерзнуть под ливнем, болеть ангиной в чужом городе, пока мой брат карабкается на чертову вершину, будто это дело всей жизни. И уж точно я не хочу ночевать в палатках, и есть тушенку, дышать костром и перегаром, в итоге отравиться грибами или ягодами, сесть задницей на борщевик, разодрать ногу о железку. Не хочу в синяках и ссадинах лезть на высоту 500 метров, не желаю знать, что такое радиалы и идти под рюкзаком. И уж точно не собираюсь попадать больше в больницу. Женщину для утех ты себе и без моей помощи найдешь, не маленький. — Ух ты! — Ник покачал головой в удивлении. — А ты ревнивая, Стася. Ревнивая и не глупая. Тебе действительно лучше игнорировать походные радости, это развлечение точно не для тебя. Глупо тащиться обратно на Акем после ангины, да с твоим анамнезом. А вот ревновать к Нине не нужно. Цветы — небольшой знак внимания, благодарность, как и тортик девчонкам на посту. — Я не ревную! — — взвизгнула Настя. — Не ревную. Можешь делать все, что угодно. Хоть с Ниной Петровной, хоть с Аней, хоть с кем. То, что произошло, тебя ни к чему не обязывает. И нянчиться со мной не нужно тоже. Сама доберусь и справлюсь. — Никто с тобой не нянчится. Нянчится с детьми, а ты не ребенок. — Не ребенок? Наверное, поэтому ты мне пижамку с мишками купил. Да еще и на Кузьму похожими. И с утятами. Утятами! Ох, так его Кузьма зовут. Очень приятно. Ник подергал за плюшевую лапу медведя, вызывая у Насти приступ гнева. «Польщен знакомством». «Ник, твоя хозяйка всегда такая скандальная и непонятливая?» «Что ты сказал?» «Хорошо, я попробую. Если что, все шишки на тебя». Ник серьезно поговорил с Кузьмой, потом продолжил, глядя на Настю. «Пижамы взял, какие были твоего размера. Главное, удобные. Или ты хотела во фривольном негляже перед Глебом Сергеевичем красоваться?» «Не дождется». Прости, Стася, но кружево, ажур и шелк носить перед посторонними мужиками ты не будешь. Врач не мужчина. Не мужчина, но и не слепой. Как это непрофессионально, Никодим Игнатьевич? Пропела Настя, почему-то довольная. Каюсь, сделать ничего не могу. С цветами и пижамами разобрались. Носки, признаю, специально выбирал веселенькие. У меня, смотри, какие клевые. Как же тебя обделить? Ник приподнял штанину, демонстрируя носок. Настя посмотрела вниз и едва сдержала смех. Где только Ник нашел мужские носки немаленького размера, с пиратскими черепами и яркой цикламеновой полоской на резинке? На Акем я возвращаться не собираюсь. ни с тобой, во всяком случае. Предлагаю отдохнуть со всеми удобствами. Ванная комната, теплый туалет, удобная кровать, даже телевидение с интернетом в наличии. А места какие красивые? Воздух, пейзажи, смотровые площадки, безопасность, комфорт, человеческое питание, никакой тушенки и водки. И где же это сказочное место? Настя наклонила голову в бок, прищурившись. «Мест много на самом деле. Можно снять гостиницу, отель, домик на двоих, а лучше поехать в дом одного приятеля. Там, между прочим, шикарный вид прямо из окон спальни». «Какого приятеля? Егора, что ли?» «Приятеля Егора, так скажем. Ты все равно его не знаешь. Я уже договорился на случай твоего согласия». «То есть был уверен, что я соглашусь?» Настя шла за Ником, он нес ее сумку и двигался в сторону парковки, обнимая ее одной рукой. Проводил большим пальцем поключиться. И от этого простого жеста дыхание у Насти сбивалось, как и шаг. Надеялся изо всех сил. Надеялся снова пройтись по заднице ремнем. Извращенец. «За что?» – Ник посмотрел на Настю. «Кто-то орал, как полоумный, чтобы я никогда не смела подвергать свою жизнь опасности. Так вот, отправиться неизвестно куда с незнакомым мужчиной – это опасно». «Это я-то незнакомый?» конечно О том, что ты Никодим, да еще Игнатьевич, я узнала случайно, а фамилию твою до сих пор не знаю. Я даже не знаю, почему ты Ник. Это сокращение от Никодима? кононов Мое полное имя Никодим Игнатьевич кононов Поэтому Ник по инициалам. И ты права. Черт возьми, права. Дай телефон твоего отца. Я позвоню и сообщу, где ты и с кем. С ума сошел?» «Стася, я не собираюсь рассказывать о нас. О нас Ник подчеркнул. Если ты не готова, но родным действительно лучше сообщить. Ты полностью права». «Добрый день», – начал Ник, когда папа Насте снял трубку. «Конанов Никодим». «Да, Игнатьевич». «Да, я». «И я рад». «Несомненно. Обязательно». «Да, конечно». «Примерно на десятой минуте. Да, конечно. И обязательно Ник положил трубку и победно посмотрел на Настю». «После такого я обязана тебе жениться, Стася», — Ник завел в внедорожники Егора. Оказалось, он съездил тому за автомобилем, и человечек дал машину с расширенной страховкой ОСАГО. Как и когда Ник договорился с Егором, Настя уточнять не стала. «Говорят, жениться нужно по любви», — Настя попыталась ответить ехидно. Не очень получилось, несмотря на старание «Я люблю тебя», — буднично ответил Ник. «Любишь?» — даже не поцеловал ни разу. Настя прикусила язык, слушая смех Ника. «Ну, прости, целовать полуумирающих красавиц с температурой под сорок не входит в мои привычки. У меня не всегда было под сорок. А если бы я заразился, некому было бы приносить тебе обеды, заставлять есть кисломолочные продукты и нормально завтракать. Так что ничего не желаю слышать о нелюбви». Ник подал двойной сигнал на прощание, махнув рукой охраннику. «Обещаю, в твоей жизни никогда не было столько поцелуев, сколько ждет тебя со мной». Он говорил буднично, улыбаясь, а Анастасия Веселова тоже улыбалась и смотрела в окно, пытаясь справиться с отчаянным смущением и красными щеками.